Щинк. Щинк был уже таким большим щенком, что считал себя замечательной взрослой собакой. И правда, замечательным он был, но совсем не таким, каким воображал. Он не был ни свиреп, ни даже внушителен в виду. Не отличался ни силой, ни быстротой, но зато был одним из самых шумливых, добродушных и глупых щенков. какие когда-либо грызли сапоги своего хозяина. Его хозяином был Билл Обри, старый горец, живший в то время под горой Гарнет в Йеллоустонском парке. Это очень тихий уголок, далеко в стороне от путей и излюбленных путешественников. И то место, где Билл разбил свою палатку, можно было бы признать одним из самых уединённых человеческих обиталишщ, если бы не магнаты Вечно неугомонный щенок Чинк. Чинк никогда не оставался спокойным хотя бы в течение 5 минут. Он охотно исполнял всё, что ему велили, кроме одного сидеть спокойно. Он постоянно пытался проделывать самые нелепые и невозможные штуки, а когда брался за что-нибудь обыкновенное и лёгкое, неизменно портил всё дело какой-нибудь выхваткой. Однажды, например, он провел целое утро в напрасных попытках вскарабкаться на высокую прямую сосну в ветвях, которые он увидел белку. В течение нескольких недель самой заветной мечтой Чинка было поймать суслика. Суслики во множестве жили вокруг палатки Билла. Эти маленькие животные имеют обыкновение усаживаться на задние лапы, выпрямившись и плотно сложив передние лапки на груди, благодаря чему и издали их можно принять за колышки вечером когда нам надо было привязать лошадей мы нередко направлялись к какому-нибудь суслику и ошибочно я сняла только после того как суслик исчезал в нарез с задорным писком чинк в первый же день своего прибытия в долину решил непременно поймать суслика как это за ним водилось он сразу же натворил много разных глупостей Ещё за четверть мили до суслика он припадал к земле и полз на брюхе от кочки до кочки не меньше 100 шагов. Но вскоре его возбуждение достигало такой степени, что он, нестерпев, вскакивал на ноги, шёл на время к суслику, который уже сидел возле норы, отлично понимаешь, что происходит. Через минуту чин бросался бежать. И именно тогда, когда ему следовало красться, он забывал всякую осторожность и с лаем бросался на врага. Суслик сидел неподвижно до самого последнего момента, затем внезапно пискнув, нырял в нору, бросив задними лапками целую горсть песку прямо в открытую пасть щенка. День за днём проходил в таких бесплодных попытках, Однако Чинг не унывал, уверенный в том, что настойчивостью он своего добьется. Так оно и случилось. В один прекрасный день он долго и тщательно подкрадывался к очень большому суслику. Проделал все свои нелепые штуки, завершив их яростной атакой. И действительно, схватил свою жертву. Только на этот раз оказалось, что он охотился за деревянным колышком. Собака отлично понимает, что значит очтиться в дураках. Всякому, кто в этом сомневается, следовало бы посмотреть на Чинка, когда он в тот день смущённо прятался за диполаткой, подальше от посторонних глаз. Но эта неудача не надолго охладила Чинка, который был от природы наделён не только пылкостью, но и порядочным упрямством. Ни что не могло лишить его бодрости. Он любил всегда двигаться, всегда что-нибудь делать. Каждый проезжающий фургон, каждый всадник, каждый посущийся телёнок подвергались его преследованию, а если ему на глаза попадалась кошка с соседнего сторожевого поста, он считал своим священным долгом перед солдатами, перед ней и перед самим собой гнать её домой как можно скорее. Он готов был по 20 раз на дню бегать за старой шляпой которую Билл обыкновенно забрасывал в осиное гнездо, командуя ему «принеси». Понадобилось много времени для того, чтобы бесчисленные неприятности научили его умерять свой пыл. Но мало-помалу Чинг понял, что у фургонов есть длинные кнуты и большие злые собаки, что у лошадей на ногах есть зубы. Что у телят есть матери, чьи головы снабжены крепкими дубинками, что кошка, может казаться скунсом, а осы вовсе не бабочки. Да, на это понадобилось время. Но в конце концов он усвоил всё, что следует знать каждой собаке, и постепенно в нём стало развиваться зерно. Пока ещё маленькое, но живое зёрнышко собачьего Здравомы슬. Все нелепые промахи и чинки были словно воссоединены в нечто единое, и его характер обрёл цельность и силу после промаха увенчавшего их все, после его стычки с большим кайотом. Этот кайот жил недалеко от нашего лагеря, и, по-видимому, как и прочие дикие обитатели Елостонского парка, прекрасно понимал, что находится под защитой закона, который запрещал здесь стрелять, охотиться и ставить ловушки или какие-нибудь иные вредные вещи. К тому же, он жил как раз в той части парка, где был расположен сторожевой пост, и солдаты Зорка следили за соблюдением закона. Убеждённый в своей безнаказанности, койот каждую ночь бродил вокруг лагеря в поисках отбросов. Сначала я находил только его следы. показывавшие, что он несколько раз обходил лагерь, но не решался подойти поближе. Потом он начал распевать свою заунывную песню, тот же же после захода солнца или при первых проблесках утра. Я каждое утро выходил посмотреть, какие животные побывали около мусорного ведра в течение ночи. И наконец начал находить там чёткие следы чинка А смелев ещё больше, он стал иногда подходить к лагерю даже днём, сначала робко, затем с возрастающей самоуверенностью. И наконец, он не только посещал нас каждую ночь, но и целыми днями держался поблизости от лагеря, и то пробирался к палаткам, чтобы украсть что-нибудь съедобное, то высиживал на виду у всех на соседнем пригорке. Однажды утром Когда он таким образом сидел, шагав в 50-м лагере, один из нашей компании в шутку сказал Чинку: "Чинк, ты видишь этого койота, который смеётся над тобой? Пойди и прогони его". Чинк всегда исполнял то, что ему говорили. Желая отличиться, он бросился в погоню за койотом, который пустился на утёк. Это было великолепное состязание в беге на протяжении четверти мили. Но оно и в сравнение не шло с тем, которое началось, когда койот повернул и бросился на своего преследователя. Чинг сразу сообразил, что ему не здорововать, и во всю прыть пустился к лагерю. Но койот бегал быстрее и скоро настиг щенка, куснув его в один бок, потом в другой, и он всем своим видом выразил полное удовольствие. Чинг с визгом и воем мчался, чтобы помочь. А его мучитель преследовал его без передышки до самого лагеря. Стыдно сказать, но мы смеялись над бедным сом за одно с койотом, и Чинк так и не дождался сочувствия. Ещё одного такого опыта, только в меньших размерах, оказалось вполне достаточно для Чинка, с тех пор он решил оставить койота в покое. Но зато самка иота нашёл себе приятное развлечение. Теперь он каждый день слонялся около лагеря, и великолепно знал, что никто не осмелится в него стрелять. К тому ж замки всех наших ружей были опечатаны правительственным агентом, а кругом всюду была охрана. Койот следил за Чинком и выискивал возможности его помучить. Щёнок знал теперь, что стоит ему отойти на 100 шагов от лагеря. Койот, кажется, тут как тут. и начнёт кусать, и гнать его назад до самой палатки хозяина. Это продолжалось изо дня в день. И наконец жизнь Чинка превратилась в сплошное мучение. Он больше уже не смел отходить один на 50 шагов от палатки, и даже когда он сопровождал нас во время наших поездок по окрестностям, этот нахальный и злобный коёт следовал за нами по пятам, выжидая случая, поиздеваться над бедным Чинком и портить ему всё удовольствие прогулки. Белообре перенёс свою палатку на милю от нас выше по течению реки и Кайот почти перестал посещать наш лагерь, так как переселился на такое же расстояние вверх по течению. Как всякий хулиган, не встречающий противодействия, он становится день ото дня нахальнее, и Чинк постоянно испытывал величайший страх. над которым его хозяин только подсмеивался. Свой переезд Обри объяснил необходимостью отыскать лучшие пастбища для лошади, но вскоре выяснилось, что он просто искал одиночество, чтобы без помехи распить бутылку водки, которую где-то раздобыл. А так как одна бутылка не могла его удовлетворить, то на другой же день он оседлал коня и, сказав Чинк, Охраняй палатку Ускакал через горы к ближайшему кабаку и Чинг послушно остался, свернувшись клубочком, у входа в палатку. При всей своей щенячьей глупости Чинг был сторожевым псом. Его хозяин знал, что он будет исправно исполнять свои обязанности по мере сил. Во второй половине дня один проезжавший мимо голец остановился по обычаю, на некотором расстоянии от палатки, и крикнул, — Послушай, Билл! Эй, Билл! Но не получив ответа, он направился к палатке и был встречен Чинком самым подобающим образом. Шерсть его щетинилась, он рычал, как взрослая собака. Горец понял, в чем дело, и отправился своей дорогой. Настал вечер, а Чинка начал мучить сильный голод. Хозяин всё ещё не возвращался. В палатке лежал мешок, а в мешке было немного копчёной грудинки. Но хозяин приказал Чинку стеречь его имущество. И Чинк скорее издох бы с голоду, чем притронулся к мешку. Терзаемый голодом, он осмелился наконец покинуть свой пост и стал бродить недалеко от палатки в надежде поймать мышь или найти что-нибудь съедобное. Но тут на него внезапно напал его мучитель кайот и заставил бежать обратно к палатке. Но там, в чинке, произошла перемена. Он помнил о своем долге. Это придало ему силы, подобно тому, как крик котенка превращает робкую кошку-мать в яростную тигрицу. Да, он был еще только щенком, глуповатым и нелепым, но в нем жил твердый характер и, который должен был развиться с годами. Когда койот попытался последовать за ним в палатку, палатку его хозяина, Чинг забыл свои страхи и набросился на врага грозный, словно маленький демон. Всякий зверь знает, когда он прав, а когда не прав. Моральное преимущество было на стороне испуганного щенка, и койот попятился, злобно рычая и орыщая разорвать щенка на куски, но всё-таки не осмелился войти в палатку. И началась настоящий осад. Койот возвращался каждую минуту, расхаживая вокруг, он скреб землю задними лапами в знак презрения и вдруг опять направлялся прямо ко входу в палатку. Обедный чинк полумёртвый от страха мужественно защищал имущество в вечной его охране. Всё это время чинк ничего не ел. Разы два в течение дня ему удавалось выбежать к протекавшему рядом ручью и напиться, но он не мог же так быстро раздобыть себе еду. Он мог бы прогрызть мешок, лежавший в палатке, и поесть грудинки, но он не смел тронуть то, что ему доверили охранять. Он мог бы, наконец, улучшить минутку и, оставив свой пост, сбегать в наш лагерь, где бы, конечно, его хорошо накормили. Но нет, беда превратила его в настоящего сторожевого пса, и он должен был оправдать доверие хозяина во что бы то ни стало, был готов, если нужно, умереть на своем посту, в то время как его хозяин пьянствовал где-то за горой. Четыре мучительных дня и четыре ночи провёл этот маленький героический пёс, почти не сходя с места и стойко охраняя палатку и хозяйское добро от койота, которого смертельно боялся. На пятый день утром старый Обри протрезвился и вспомнил, что он не у себя дома, а его лагерь в горах оставлен ему печенье щенка. Он уже устал от беспробудного пьянства и поэтому сразу оседлал коня и направился в обратный путь. На полдороги в его затуманенной голове мелькнула мысль, что он оставил чинка без всякой еды. Уж, наверное, от грудинки ничего не осталось, подумал он и погнал лошадь быстрее. Он доехал до гребня горы и увидел палатку, а у входа Ощетинившись и рыча, друг на друга стояли большой зловредный койот и бедный маленький чинк. Ах, чтоб меня, воскликнул лобри, смущён. Я ж совсем забыл про этого проклятого койота. Бедняге чинку пришлось туго. И как этот койот ещё не разорвал его на куски да и палатку впитать. Да, мужественный чинк быть может в последний раз выдерживал натиск врага. Ибо ноги дрожали от страха и голода, но он всё ещё принимал самый воинственный вид и без сомнения готов был умереть, защищая свой пост. Белобрис с первого взгляда всё стало ясно. А когда он подскокал к палатке и увидел нетронутый мешок с грудинкой, он понял, что Чинк ничего не ел с самого дня его отъезда. Щенок дрожал от страха и усталости. Подполз к нему, заглянул ему в лицо и стал лизать руку, как бы желая сказать: "Я сделал то, что ты мне велел, хозяин". Старик Обри не выдержал. В его глазах стояли слёзы, когда он торопливо доставал еду маленькому герою. Затем он повернулся к нему и сказал: "Чинк, старый друг, я тебя подвёл". А ты меня никогда не подводил. И уж если я отправлюсь погулять, то обязательно возьму тебя с собой. Не знаю, чем тебя порадовать, друг, раз ты не пьешь водки. Вот разве я избавлю тебя от твоего самого большого врага? Он снял с шеста посреди палатки свою гордость, дорогой магазинный карабин. Не думай о последствиях. Он сломал казённую печать и вышел за дверь. Койот пообгновению сидел невдалеке, скалил зубы в ехидной усмешке, но прогремел выстрел, и страхи ичин как кончились. Подоспевшие сторожа обнаружили, что нарушен закон об охране парка, что старый ёбри застрелил одного из его диких обитателей. Его карабин был отнят и уничтожен, и он вместе со своим четвероногим другом был позорно изгнан из парка и лишен права вернуться под угрозой тюремного заключения, но Билобрин ни о чем не жалел. "Ладно", сказал он. "Должен же я был помочь своему товарищу, который никогда меня не подводил". Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Август 1994 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.